Вспомним вологодские события. Корреспонденты «Комсомольской правды» были поражены одной из заведенных картин на двух лесных пятачках диаметром 4-5 метров, какой-то неведомой силой повалены скрученные кусты и крепкие березы. Вокруг никаких следов техники не обнаружено. Впечатление такое, словно с неба спускались очень тяжелые предметы. Но над Майером долго смеялись, пока он не предоставил цветные, очень четкие фотографии НЛО, зависших над деревьями. Затем появились новые снимки. Их у него теперь более ста, что и удивляет ученых. Специалисты, внимательно изучив эти снимки, были вынуждены развести руками. Нет, на фотомонтаж не похоже, ведь чтобы он выглядел реально, нужен темный фон, а у Майера на снимках НЛО находится на фоне ясного голубого неба. Кстати, фотография летающей тарелки при ярком дневном свете вообще большая редкость. Проводил экспертизу этих снимков и Белдон Стивенс, бывший офицер разведки ВВС Соединенных Штатов Америки, который более 30 лет по долгу службы изучал все данные о феномене НЛО, и он не обнаружил подлога. Были случаи, когда некоторые лица проникали в дом фотографа, перевертывали все вверх дном, но не находили изобличающих Майера фактов. Местные же жители судачат о его странностях. Многие из них утверждают, что Майер не раз появлялся перед ними как бы ниоткуда. Вдруг и в это мгновение он был весь мокрый, хотя стояла сухая погода. Другие рассказывают, что зажатая в кулаке Майера монета достоинством 2 франка Когда он напрягается до дрожи во всем теле, становится черный, с оплавленными краями. При этом от руки Майера исходит невероятный жар. Однако гораздо более поражает ученых дневник Эдуарда Майера, на сотнях страниц которого записаны беседы с 330-летней инопланетянкой, встречи с НЛО, описывается чужая планета и жизнь, наука на ней. Способ их перемещения во времени и в пространстве со скоростями в миллионы раз превышающими скорость света. Описаны в дневнике и путешествия на НЛО самого Майера. Кстати, из этих объектов он и выходил промокшим до нитки. Те, кто читал эти записи, находят, что они прекрасны в литературном плане, в них много научных фактов, идей... Да таких, которые не могли пока прийти в голову талантливому ученому или фантасту. А ведь Майер высшего образования не имеет. Кстати, некоторые научно-исследовательские институты, в том числе и НАСА, уже изучают эти данные, делают интересные разработки на основе дневниковых записей. В них есть любопытные сведения и о медицине внеземной цивилизации, и данные о Вселенной, которыми астрономы просто потрясены, как знаниями Эдуарда Майера, так и его фантазии Не безинтересно отметить мнение тех, кто пытается уличить Майера во лжи. Для того, чтобы делать такие подделки, Эдуарду потребовались бы огромные суммы денег для покупки уникальной аппаратуры и найма большого количества людей. Но в том-то и дело, что кроме старой 35 миллиметровой камеры, много раз чиненный и переделанный для съемки одной рукой, ничего этого у него нет. Уфологи Соединенных Штатов считают Майера обманщиком главным образом, потому что его фотография НЛО по качеству куда выше, чем сделанные специалистами. Но существуют и другие, признающие Эдуарда Майера контактером. Местные жители... Утверждают, что давно замечали в округе странные явления. О них якобы еще бабушки говаривали Может, просто хвастались. Растут слухи, все чаще посещают городские с рюкзаками за спиной. Этот богом забытый уголок. Интерес растет, от чего не подлить масло в огонь. Но вот свидетельство... Бесхитростные старушки, полученная задолго до рождения ажиотажа, видела странных людей без лиц огромного роста в черном обтягивающем одеянии. Таких видений было много, и при этом у разных людей. Например, двое мужчин, косивших в зоне сена, во время перекура заметили идущего по дороге прямо к ним человека в обтягивающем же одеянии, Лицо существа рассмотреть не удалось, вместо головы было нечто ведроподобное. Когда прохожий приблизился метров на сорок, мужчины в легком недоумении привстали с травы. В мгновение ока черный исчез, словно испарился. Если б то был человек, который, чего-то испугавшись, резко отпрыгнул в сторону то скрыться бесследно ему все равно не удалось бы. До ближайших кустов метров шесть. Да и в солнечный день местность вся как на ладони. Мы побывали там. А вот еще сообщение от людей, побывавших в зоне, которые читали мои предыдущие материалы. Как я ни старался завуалировать точное место нахождения треугольника, он все равно получился достаточно обозначенным. Сюда едут, отыскивают это место, живут неделями. Вроде бы ничего плохого в желании человека убедиться в аномалиях самому нет, но, во-первых, массовый наплыв туристов, затаптывающих в прямом смысле следы проявлений загадочных феноменов, чрезвычайно усложнит будущую работу ученых. А ведь зону надо исследовать серьезно. Во-вторых, люди приходят сюда разные, появились браконьеры, а животных здесь и без того немного. Стали раздаваться динамитные взрывы на реке, разрушаются также ульи на пасеках, растаскиваются заготовленные стога, сено идет под палатки и в костер. В-третьих, с неподготовленными людьми в аномальной зоне может произойти все, что угодно, даже те, кто обладал отменным здоровьем и крепкими нервами, и то чувствовали себя не всегда уютно в этих местах. Естественно, что и местные жители пытаются противодействовать напасти. Конечно, это не повод для сталкеровского исхода. Очень не хотелось бы, чтобы зону обтянули колючей проволокой и выставили вооруженную охрану. и смейтесь, наша история знает более абсурдные решения. Так вот, в одном из сообщений очевидцев говорилось, ночью в шагах в пяти от меня у палатки увидел два абсолютно черных непрозрачных силуэта, примерно метр пятьдесят, метр восемьдесят высотой. По первому впечатлению люди. Вместе со мной их увидели и остальные двое из нашей группы. Я смело зашагал к черным. Оставалось сделать шаг другой... Я бы коснулся их рукой, но мой товарищ в это время зажег мощный фонарь, силуэты пропали прямо перед моими глазами. Я встал на то место, где они только что были, и ощутил, как волосы у меня встали дыбом. Это рассказ офицера военного летчика, который, кстати, заверил, что редко встречал пилота с большим стажем работы, ни разу не видевшего НЛО. Как рассказывает Бачурин, местный журналист, сам он начал заниматься изучением зоны в начале 80-х годов. В то время в М десяток шабашников взялись за строительство ангаров для хозяйственных нужд. Оно уже близилось к концу, как вдруг в один из дней перепуганные чем-то шабашники, они пытались рассказать о причине, упоминая нечистую силу, но толком так ничего не объяснили, бежали из села, наскоро получив расчет. Бачурин и его сподвижники писали им письма на Кавказ или Карпаты, по другим источникам, с просьбой развеять... Велину слухов, но письма с уведомлением о вручении возвращались обратно. Есть еще одно толкование происшедшего. Шабашники не сошлись в последний момент в цене. Какой из вариантов действителен, не ясно. Теперь о времени. Часы здесь, как правило, за сутки убегают вперед или отстают от точного Времени. И расхождение это может быть различным. Самое интересное в том, что владельцы раньше такого за своими часами не наблюдали. У некоторых часы вообще останавливались и идти начинали лишь после возвращения из экспедиции. Правда, меня эта участь не коснулась. Мой старенький ориент шел безупречно. Не думаю, что японской фирме нужна такая реклама, но факт остается фактом.